Глава двадцать 21. И этот человек, тут он взял паузы, торжественно, чекание каждое слово, возвестил: "Fiordina, soldat Berlesensis". Мы с Андресом дружно ахнули от изумления. Суарес оглядывал нас довольным впечатлением, произведенным его словами. Ведь никто из нас ранее не мог представить эту высокородную Фьордину убийцей. Мне казалось невозможным, что она вышла из себя настолько, что стукнула бедную Терезу по голове. А, кстати, чем она могла ее стукнуть? И в перечисленных приметах преступника было явное несоответствие с бабушкой Бруно. Но как же, она же маг, спросила я. Видите ли, Фьордина Сриан, снисходительно сказал Суарес. Человек даже с огромным магическим потенциалом, никогда не обучавшийся магии и нигде ее не использующий, магом не является. Те мелкие бытовые заклинания, что в ходу в таких семьях, и магии это считаться не могут. Солидат Берлиссенсис магия никогда и нигде не обучалась. В их семье это не принято, и рассчитывать на нее не могла. Далее, последнее время она всегда ходила с тростью, и приближение пожилой дамы с таким предметом в руках Вряд ли было расценено Фьорды Венегас как опасность. Мотивы Фьордина Берлисенсис, думаю, вам объяснять не нужно. «Тереса ей не нравилась», — подтвердила я. Фьордина Берлисенсис была уверена, что сестра приворожила ее внука. На обеде это было очень заметно. Далее продолжил Суарес, довольно кивнув на мои слова. Искали мы что-то громоздкое. А надо было наболдашник для трости. Но позвольте, удивленно сказал Андрес. Я точно помню, что трость у нее забирали на анализ, и была она вместе с набалдашником, и с тем выломанным фрагментом, что в сумочке лежал. Уж Шфердины Нильте постаралась, чтобы про это не забыли. Да, Фюрдина Нильте с самого начала была уверена, что убийца солидат Берлисенсис, или ей этого хотелось настолько, что она пыталась убедить и себя, и всех присутствующих. А ведь если бы к ней прислушались и забрали трость на анализ сразу, то и убийца был бы арестован тут же. если, конечно, капитан Суарес прав. Действительно, когда я понял, что это в Берлисенсис, меня тоже смутило, что трость мы полностью обследовали и не нашли на ней никаких следов крови. Согласился Суарес с долей снисходительности в голосе. Но потом я стал думать о человеке, который проник в ночь после убийства в ваш дом. Нельте и Феррейра отрицают, что нанимали кого-то для поиска договоров. У самого Феррейры, как мы помним, алиби. Кроме того, этот неизвестный проникший в ваш дом, явно не преступник и не склонный к насилию человек. Ведь что ему мешало заставить замолчать вашу горничную любым подходящим методом: связать, оглушить или даже убить? Но нет, он предпочел сбежать, не смог поднять руку на девушку, хотя если опираться на ее показания, ему не стоило бы труда с ней справиться. И тогда я подумал о Бруно Берлисенсисе. "А Бруно?" удивился Андрес. "Но он-то как мог оказаться замешан?" "Да." Важно кивнул головой Сварс. Он единственный, кто был вне всяких подозрений и кого ни в чем не проверяли. Приворожённые методами черной магии никогда не поднимет руку на приворожившего, но защитить родственницу, да еще после убийства приворожившего, почему бы и нет. Я вспомнил, что он отсутствовал много дольше, чем это необходимо, чтобы добраться до их поместья. Взять лекарство фюрдины берлисенси и вернуться назад. Мне показалось это подозрительным. И что вы думаете? Он окинул нас горделивым взором. Выяснилось, что в поместье он и не появлялся. Но где он мог быть? Я ломал голову до тех пор, пока как-то Беранж Ж не выразил при мне восхищение коллекции тростей Fjordina Берлисенсис, которую не так давно осматривал, и упомянул, что большая часть их куплена в магазине Ортиса. И тут я вспомнил разговор в гостиной между Фьордином и Фьордом Берлисенсисами. Мне еще тогда показалось подозрительным, что они столько внимания уделяют этой трости. В доме только что случилось убийство. Убили не кого нибудь а невесту Берлисенсиса, а их с бабушкой кроме трости, и не волнует больше ничего. Понимаете? Он выразительно на нас посмотрел, и я сочла нужным сказать: Хьюрд Берлисенсис был под приворотом, и когда он лопнул со смертью Тересы, говорил, что ничего не чувствует в связи со смертью невесты. А о его бабушке сестра никогда не нравилась. Не думаю, что они сильно переживали после ее смерти. Это так. Сказал Суарес, явно недовольный моими словами. И реакция на убийство у всех разная. Иногда люди говорят и делают такие странные вещи. Но мы сейчас не об этом. Так вот, припомнил я этот разговор. Фьорди на Берлесенсес говорила, что трость это подарок внука. он же явно был удивлен ее словами. Я тогда подумал, что внук видно забежал в ближайший магазин, ткнул в первую попавшуюся трость, подарил ее бабушке и прочно об этом забыл. Такое тоже бывает, заметил Андрес. Иногда мама говорит, что я ей дарил тот или иной предмет, а я совсем не помню этого. Бывает, согласился Суарес, но мне показался их разговор несколько нарочитым. Я взял магографию Бруно Берлессеси и отправился в магазин Ортиса. И что вы думаете? Его там опознали. Только вот не могли сказать, в тот ли день была им куплена трость, похожая на ту, что была сдана на экспертизу. Поток покупателей у них большой, несмотря на цены. Даже удивительно, что его вообще запомнили. «Неудивительно, что запомнили. Трости покупают обычно пожилые люди, а тут привлекательный молодой блондин, заметила я, заработав негодующий взгляд от Андреса. Поэтому ему шепнула: "Но с тобой ему ни за что не сравниться". Андрес мне улыбнулся, я погладила его по руке, и маленькое облачко на небосводе нашего семейного счастья рассеялось. Суарес кашлянул, привлекая наше внимание. Возможно, поэтому Неохотно сказал он: "Да, ему-то никто не сказал, что он много лучше Бруно. Но это не моя печаль. Но без точной даты предъявить Берлисенсиу нечего. Скажет, купил, чтобы бабушка не расстраивалась из-за испорченной вещи. И ведь не докажешь, что это не так. Я предполагаю, что Берлисенсис свинтил на балдашник столько, что купленные трости и пронес его в ваш дом. Вынести отсюда ничего нельзя было, а вот пронести вполне". Далее он заменил один набалдашник на другой, на котором следов крови не нашли, поскольку их там никогда не было. А вот тот набалдашник, что нам нужен для предъявления обвинения, так и находится у вас в доме. Ведь мы помним, что ночной посетитель сбежал, не добравшись туда, куда собирался. И как вы думаете, где его могли спрятать? С жадным любопытством спросил Андрес. Заменить на балдашник могли лишь в тот краткий промежуток между приходом Бруна Берлисенсиса и моментом, когда Фьордина Берлисенсис сдала свою тростное исследование. "Но ведь все это время она провела здесь, в гостиной", удивленно сказала я. «И "Именно", довольно улыбнулся Сскарь. "А значит, улика до сих пор находится где-то рядом с нами. Ведь второй раз сюда забраться Берлисенсис не рискнул". В вазе. Возбуждённо сказал Андресс повернулся ко мне. Помнишь, как она загремела, когда Нельте ее чуть не уронила? Да и стоит она как раз там, где сидели берлисенсисы. Чего проще незаметно сбросить что-то в сосуд, который под рукой. Обыск не понадобился. Набалдашник вместе с выломанным циферблатом действительно нашелся в огромной синьской вазе, что так не нравилось фердинам Нельте и дисгармонировала с их ужасными котиками. Капитан Суарес совершенно счастливый отбыл в участок, чтобы произвести анализ на болдашника и по его результатам выписать ордер на арест. Тем, что ему удалось раскрыть преступление, признаться я была немало удивлена. С самого начала расследования он не производил впечатления профессионала, и я уже уверила, что смерть сестры так и останется тайной. А в результате капитан оказался не таким уж недоумком, как мы думали. Но вслух я говорить ничего не стала. Как я заметила, Андресу не нравились комплименты посторонним мужчинам. А вот Суарес за комплимент такое высказывание мог бы и не посчитать. Поэтому я промолчала. После ухода Суареса Андрес немного посокрушался, что сам не додумался до столь простой вещи. А потом у нас нашлось совершенно неотложное дело. Мы решили пойти и расставить книги по местам в библиотеке. Ведь нельзя же оставлять незавершенных дел, когда собираешься ехать к океану. Полторы недели пролетели как один день. Фирма, предоставлявшая молодоженам уютный домик в маленькой бухточке, надоедливыми визитами не беспокоила. Мы были предоставлены сами себе. Ласковое солнце, голубая вода, набегающая на золотистый песок и любимый мужчина рядом. Что еще нужно для счастья? Разве что немного больше времени, чтобы насладиться друг другом. Но вот его у нас как раз не было. У Андреева вот-вот начиналась учеба, Последний курс это вам не шуточки. Он требует полной сосредоточенности от будущего дипломированного мага. А еще нужно было решить вопрос с уборкой. Родители должны вернуться в такой же чистый дом, из которого они уезжали. Не нужно им дополнительных потрясений. За полторы недели родительский дом стал совсем нежилым. На полу в прихожей скопилось множество писем. Верхнее сразу привлекло внимание. Это было сообщение из бюро по найму прислуги о том, что они нашли горничную, и если она нам еще нужна, то следует с ними связаться и сообщить об этом. Кристаллы на артефакте связи я перебирала со сноровкой, удивившей меня саму, но это дело отлагательств точно не терпело. Горничные не так часто встречаются, чтобы их не попытались перехватить. Но о радость, мне сообщили, что она вскоре к нам подъедет. Ты бы хоть узнала, где она раньше работала, заметил Андрес. И почему ушла? А то окажется опять вертихвостка, как ваша Эдит. Закрутит роман со следующим дворецким и сбежит с ним. Надо же. Он сомневается в том, что я могу лично нанять прислугу? Я давно не маленькая девочка, и такое недоверие меня сильно обижает. Если родители вдруг опять наймут дворецкого», — гордо сказала я, то он вряд ли будет переодетым детективом. Поэтому, если новая горничная окажется охотчей до дворецких, то эта ячейка общества продолжит и дальше служить здесь, отмахнулась я. А про рекомендации я, естественно, спрошу, но у нее самой, когда увижу. Андрей мне улыбнулся, и моя обида на него растаяла без следа, тем более что он честно взял на себя часть работы по разбору почты. Письмо из кистийского суда Вдруг недоуменно сказал он. Андрей свертил в руках сероватый конверт с гербом государственной службы. Это письмо тоже не терпело отлагательств и адресовано было мне, поэтому вскрыли его мы сразу же. В нем сообщалось о дате начала слушаний по делу Фердины Солидат Берлисенсис. Так это уже завтра? удивилась я. Так скоро? Я думала, что расследование много дольше идет». Возможно, она полностью призналась, и в деле не осталось невыясненных моментов, предположил Андрес. Завтра узнаем. Остальные письма были адресованы родителям, и я отнесла их в кабинет. Провела пальцем по столу. Да, если эта горничная нам не подойдет, то придется таскать артефакт, настроенный Андресом, по всему дому или убирать лично. Нет, она непременно должна подойти, непременно. Девушка подъехала быстро. Наверное, новое место ей было нужно не меньше, чем нам, новая горничная. Была она довольно молоденькая, с короткой стрижкой в аккуратном платье приличной длины. Все время, что я ее пристально изучала, она стояла молча, смущенно потупившись, и теребя ручку недорогой новой сумочки. Пожалуй, такая романа с дворецкими заводить не будет. И не только с дворецкими. Я покосилась на мужа. С его стороны мужского интереса к данной персоне не было. Не то, чтобы я ему не доверяла, но в таком деле лучше перестраховаться, чем потом страдать. Да, она нам подойдет. Но еще мне хотелось не только нанять прислугу, но и показать себя в глазах Андреса настоящей хозяйкой. Марта, а рекомендации у тебя есть? строго спросила я. Да. Она вытащила из сумочки один единственный листочек и протянула его мне. Я только в одном месте служила. Это хорошо или плохо? Я понятия не имела, но на всякий случай нахмурилась и начала читать рекомендацию. Была она довольно стандартной, а девушки отзывались исключительно в восторженных тонах. Даже странно, что с таким сокровищем расстались. Почему ты ушла с прошлого места? подозрительно спросила я. Фёрдйна решила к дочке переехать. Испуганно вытаращила она на меня глаза. Хотела меня взять? Но у меня же в кесте и родители. Разве ж можно от них далеко? Вот и пришлось уволиться. Она вздохнула. Видно было, прошлое место ей нравилось, и она жалела, что пришлось с ним расстаться. Я возьму тебя на испытательный срок, решила я и украдкой бросила взгляд на Андреса. Достаточно ли важно я выгляжу в его глазах? Марта радостно заулыбалась, даже не спрашивая про жалование. Но я ее обижать и не собиралась. Мы обговорили все необходимые детали, я показала ей бывшую её комнату, примерно обозначила, что нужно делать в доме, хотя сама она наверняка знала об этом не меньше. Но Марта лишь внимательно слушала, чуть ли не в рот заглядывая. Мне даже неудобно стало. Нужно было ее с завтрашнего дня нанимать, сказал Андрес, когда мы с ним остались вдвоем. «Еще одна ночь в пустом доме нам бы не помешала. Вдруг бы ее до завтра перехватили возразила я Нет, горничными не разбрасываются. Можно и артефакт полуготишины использовать или заклинание это же, намекнула я. Заклинание поддерживать надо, задумался Андрес. Лучше артефакт. Главное, ты в нем потоки не перепутай, фыркнула я. А то ведь разбудим не только горничную, но и все окрестные дома. Андрес расхохотался и пообещал проверить, прежде чем наступит ночь. В этот раз ему действительно удалось ничего не перепутать. Мы никого не разбудили и сами выспались. А утром подошла кухарка, так что на суд мы отправились еще и сытые.